с вет души есть совесть есть честь мирпестрит борьбой но самим собой нищи там где чужой храм лишь душе найдешь правду о него глава 9 к шатри Есть один ответ, любишь жизнь и л нет, м ч т ь с я за мечтой вперед, правда, все равно найдет. Путь – это не столько жизнь воина преданности мечу, это дорога к познанию, к вселенским тайнам. Книга «Пяти колец». Путь войны не так уж прост, в е ь война ведет. Душа п о к у н а стоит, в о т мост летит, же летит, не спеша спускать с другим м и р а м Душа замирает на миг, но дальше набрав распек, она переходит на клик. Из объятий своей Айлин Ганин пошел к магу. В комнате было пусто. Старик возник, появился. Черный плащ, капюшон надвинут. р о д р е б е з ж а л голос. «Король, я извещен, Мечи для вас подготовил». И вот «Сами рубят, длину меняют», — с насмешкой спросил Ганин. Старик ответил, «Баловство! Честней этой стали нет! Взгляните!» Он вскрыл футляр. Смертью блеснули клинки на бархатном черном ложе. Маг жестко сказал, «Возьми! Я теперь твой учитель!» Слушай, что говорю, и быстро с т а н е ш ь на путь. Мне пришлось слегка поразмыслить и кое-что разузнать, чтобы выбрать технику боя, подобрать оружие, метод. Все с земли, так тебе привычней, ты привязан еще к планете. Ганин вертел меч. Маг пояснил. Японский. Новый. Семнадцатый век. Основы боя земные. Книга пяти колец годна на все времена. Вернемся на путь, воин. Ганин пожал плечами. Ответил. Для того пришел. «Может быть, что и выйдет?» – подумал. «Какой-то путь! Куда ведет и откуда? Вернуться! А я там был!» Он поднял глазам клинок, коснулся лезвием кисти. Обожгло, полилась кровь. «Острые!» – вскрикнул Ганин. «Кто б мог ждать такое остырье?» «Мечи хороши!» Только год назад отковали. Он косо глянул на кровь, прошелестел что-то. Порез засох, затянулся, остался лишь тонкий шрам. Андрей устал удивляться. «Время!» — напомнил маг. «Пора бы начать, воин! Первая тренировка! Готов? Боевая стойка!» Ганин остолбенел. Но острые же мечи, это к меня в капусту, и я могу зацепить, с дуру не то бывает. Маг ухмыльнулся. Вряд ли. Что вряд ли? Все и всегда. Туманно ответил маг. Ганин спросил. Вы о мечах знали? Маг сказал. Очевидно. «Я же был извещен!» «Год назад?» «Нет, лишь вчера!» «И за год их заказали!» «На земле в семнадцатом веке!» «Забавно у вас вышло!» Покачал головой Ганин. Маг проскрипел. «Забавно!» «Все же ясно и очевидно!» «Ясно!» Кивнул Ганин, хоть ничего не понял. Маг весело гаркнул. г К бою! Сбросил плащ, и Ганин застыл. Это маг, дребезжащий старец? Нет, совсем не похож. Трико, грация кошки, гибкий, мощный боец. Чертовщина! Ну как привыкнешь? Не нужно об этом думать. Решил для себя Ганин. Маг не атаковал. Начал он с наставления. Чтобы вернуть на путь, напомню книгу земли. д о л ж н о узнать природу, законы страны, традиции. Маг говорил долго. Помянул книгу воды, книгу огня и ветра. Ганин слушал, почти не слыша. Что-то искало выход, что-то в душе бродило. Маг решил. Пора, как я вижу. Начну с полета стрижа. Меч высверкнул острой смертью, метнулся к лицу Андрея. Он его отразил. Легко. И пошел в атаку. Коротко, зло. Точно. Схватка вскипела звоном. Четыре клинка плели смертельный узор схватки. Маг отражал удары и мощно атаковал. Ганин отбил меч, отметил. Клинок устойчив. Хлопком придержал меч мага. И тут же ударил в сердце. Маг уронил клинки. Рукой схватился за грудь. Из-под его ладони потоком хлестнула кровь. Сухость. Лжи и г о р д о с т и сплав, Но Кришна в е р н у мне зрение. Гуны, время прошлых забав, Безбожная аномалия. А я-то думал, что я Вайшнав, Тринад, АПИ и так далее. Ганин похолодел. «Господи! Я убил! Кто-то в меня вселился, колол, рубил, отбивал!» Ганин крикнул. «Врача! Скорее! Нужна помощь!» Растерянно оглянулся. Старик п р о с к р и п е л «Не н у ж н а На Кроносе нет врачей!» Капюшон вновь накрыл лицо, руки мага дрожали. «Всё в прошлом!» — вздохнул маг. «Теперь мне многое ясно!» Андрей признался. «Мне нет!» «Я узнал, откуда мой шрам! Под сердцем, след от удара! Вы сильнее, чем я мог подумать!» Это от вас, Шрам. Хоть кто-то что-то узнал. Уныло вздохнул Ганин. Да, польза, прошамкал мак. Вы снова стали на путь. Вспомнили. Так и знал. Я умел это делать раньше? Спросил с интересом Ганин. Вы очень много умели. Все к вам опять вернется. Я воевал мечом где, когда, не припомню. Вы воевали всегда, всегда и везде. Вы кшатрий. Кто? Удивился Ганин. Воин из рода воинов. «Вы можете только это! Вся ваша жизнь — война!» а ш а т р и й вот так дела!» — пробормотал Ганин. Он попросил мага. «Отдайте эти мечи!» Маг хмыкнул. «Это игрушки! Для вас уже есть меч!» «Вы знали и заказали? Два, три века назад!» Не мог не съязвить Ганин. Маг пояснил. Это дар. Его доставили с Крашна. О, это Вишу. Возможно. Кивнул маг. Но вам нужно знать свойства. Меч совсем не простой. Первое. Он лишь ваш. Чужой им биться не сможет. Будет кинжал и только. Меч усилит ваш выпад в десятки, в тысячи раз. Им о ж н о рубить сталь. Он само совершенство, но и сама смерть. Меч может служить защитой, но это поймете сами. Маг протянул Андрею нож в золотых ножнах. «Это и есть меч?» Скептично взглянул Ганин. «Конечно!» Заверил маг. «Берите!» Андрей взял, потянул рукоять кинжала и... Бликом зимнего неба сверкнула острая сталь. Меч струился, играл узором дамасской ковки. Клинок его жаждал крови. Андрей почувствовал это. Поднес оружие к н о ж н ы м клинок втянулся, как не был. Просто нож в дорогих ножнах. Ганин нервно сглотнул, спросил. Как такое возможно? Зачем вам об этом знать? Цепляйте лучше на пояс. Андрей прицепил нож, признался. Бесценный дар. «К тому же очень удобный!» Согласно кивнул Мак. «Чем зло сокрушать, мне сказали, ты лучше беречь!» «Надежды и правды, крупицы, в душе научись!» «Но те, на кого поднимал я свой мстительный меч!» ечь уже не загубят ничью беззащитную жизнь. Но те на кого поднимал я свой мстительный меч Все ч у ж е не загубят ничью б е з з а щ и т н у ю жизнь. Ганин вошел Калин, й она радостно встала, замерла, засияла, глянув на новый меч, спросила: «Чего, дар какой ты счастливчик ардж у ганин кивнул да это прислали с к р а ш н а скорее всего в и ш у айлен сказала видишь он о тебе помнит он самосовершенство ганин ответил айлен бог здесь один к р о н о с ты ходишь ему молиться кто же тогда вижу «Послушать, он выше Бога!» «Я не могу сказать!» Заплакала вдруг Айлин. «Я только душой знаю, он выше всех во Вселенной! Ты тоже должен так думать!» Ганин спросил. «Зачем? Я к нему расположен. Мы друзья. Это все. И новое имя Аржу!» Я не могу привыкнуть, хотя разрешил Вишу. Только он зовет меня Арджу. — Скоро все будут так звать, — мягко сказала Айлин. — Скажи, — спросила она, — Вишу назвал тебя другом? Он сам сказал тебе так? Ганин молча кивнул. Айлин была в восторге. Глаза светились экстазом. — Друг! «Отлично! Он будет тебе кем хочешь! Он любит нас беспричинно! Он исполняет желания! Ты ведь хотел этой дружбы?» Андрей признался. «Хотел, но все остальное – чушь!» «Чушь?» – обиделась Айлен. «Прости, я грубиян, Айлен, но Вишу, если он такой, что делает здесь с нами?» «Мы смертны, жалкие твари, а он...» Ганин запнулся перед тем, как сказать «бог». Страна отучила верить. Нет бога, и все тут. а л и н видела ясно, что творится в душе мужа. Очень мягко сказала. «Арджу, Вишу — непростой бог. Он бог над всеми богами. Если он то, что есть...» Он пришел наслаждаться, И еще он играет с нами. В его игре высший смысл, сплетение многих целей. Мы рядом с ним, мошки. Сганин в ответ усмехнулся. И я хочу наслаждаться, но что-то плохо выходит. Как говорят в народе, хорошего понемножку. Он творец, а нам по заслугам. Тряхнула кудрями Айлен Ганин спросил Скажи, мне в это нужно верить? Она улыбнулась Нет, но все-таки ты поверишь Не быть ничего другому Сказала с такой страстью Что Ганин слегка вздрогнул Подумал Черт его знает, чего я и не насмотрелся И с Богом сведу дружбу Вот бы Камэск смеялся Богом А я о богам брось песнь петь. Богам. Там ведь о ж е ш а й н Богам. Богам э л т ь Богам небо застрелить. Богам мощно убрать. Ганин воскликнул: "Что ж Тогда отправляюсь к Богу. Всевышний просил не медлить. а л и н его обняла. Не шутил бы ты так больше. И поспеши, воин. Завидую я тебе. Ганин шагнул к окну. Коснулся звезды Вишу. Громко сказал. Крашна! Мир свернулся в сияющий кокон. Дохнула жаром далеких звезд. И «Устал тебя ждать, Аржу!» — крикнул ему Вишу. Ганин открыл глаза. Сверкающий дивный мир, легенда, планета Крашна. Он жаждал ее видеть. Но где же роскошь, дворцы? Лишь океан, песок, а на песке Вишу. Кожа белая, нет, почти голубая. Сум. Это на ярком солнце. Вишу предложил. «В воду поплещемся в океане. Охотно!» Ответил Ганин. Вечер сошел с небес незаметно и очень тихо. Андрей подумал. «Как в детстве!» Темнело. Ганин спросил. «Где же твой дом, дружище?» Вишу беспечно кивнул. «За дюнами! Там дворец!» Они взбежали на гребень и... Да, это был дворец. Изящный, легкий, помпезный и... Его нельзя описать. Он источал роскошь. — Здесь что, только песок? — удивленно спросил Ганин. — Ах, это... — махнул рукой Вишу. — Песок совсем же неплохо. Андрей промолчал, подумав. А чем это хорошо, если только песок, пейзаж становится скучным? Сегодня играем в к о с т и постановил Вишу. А утром большой турнир. Он весь лучился восторгом. Будут гости, п а н и к Ганин. Он так хотел посидеть, побыть наедине с Вишу. Пообщаться, но друг с восторгом воскликнул. Очень много гостей! У меня небывалый праздник! Семейное торжество! Старый мой друг вернулся! Это такая радость! Андрея кольнула ревность. Вишу подошел, обнял, шепнул. Ты вернулся, Арджу! Ганин снова стал счастлив, признался. «Ты лечишь мне душу!» По замку бродили люди, воины, мудрецы. Ели фрукты, и пили ссору, странный хмельной напиток. Он высветлял душу, лил в их тела силу. Настала пора игры, повсюду играли в кости. «Кстати, ты не играешь?» спросил у Вишу Ганин. «Нет никакого смысла. Выигрываю всегда. Но ты играй, если хочешь». «Мне это совсем не нужно», — ответил Вишу Ганин. «Тогда пойдем, постреляем!» — обрадовался Вишу. «Из чего?» «Конечно, из лука!» Ганин расхохотался. я и м н е е т «Как же стрелять? Не попаду в ворота!» «Ночью стрелять чудесно! Днем и дурак может!» «Ну тогда идем, постреляем!» Согласился Свишу Ганин. Они покинули замок. Ветер шумел листвой, дорога шла через лес. Ганин глазам не верил. «Песок! Здесь был песок!» Вишу хитро улыбнулся. — Но лес-то ничем не хуже. Не отвлекайся, Аржу. Не то, п о ж а л у ю с ь Айлен. Ганин не понял шутку. Сказал. — Для нее ты бог. Она на тебя глядит с преданностью, с любовью. Я злюсь порой, хоть не стоит. Вишу со вздохом сказал. Милый мой друг Арджу, Айлен смотрит с любовью, но с любовью дочерней. На меня по-разному смотрят и очень разного просят. Не всем я даю, но Айлен, ее отец погибал. Дважды, в других жизнях, она просила так долго. И принимала аскезы, Просила любви отцовской, Просила, чтоб стал отцом. Грусть сбежала с лица, Как облачко сдуло с неба. Он толкнул Андрея в плечо, По-дружески, шаловливо, Спросил с игривой угрозой. — Просил ли б л а г о с л о в е н и я Какого? — опешил Ганин. — Родительского? — Родительского. — Быть может, — принял игру Ганин. — Что я теперь помню? — Да, — хмыкнул Вишу. — Немного. — Святая правда. Но так для тебя же лучше. Когда-то в иной жизни ты был женат на Айлен. Взял ее пятой женой, и я тебе ее отдал. Андрей ужаснулся. «Пятой? Ну это же многоженство!» Вишу улыбнулся. «Что ж, к шатрию так можно!» Ганин жестко сказал. «Нет, Айлен одна! Навсегда! Вишу! Так только будет!» «Будет или не будет?» «Не принимай решений, пока не пришло время!» Андрей замолчал, спросил наконец. «Скажи мне, Вишу, в той моей жизни с Айлен, как было все, как мы жили? Зачем тебе это знать?» И д в т ы ми всплывает к а м Видим моя жизнь моей души Память, листва не покидай меня сквозь симу, прошу Где возвращаться? Мне её имя тихо вновь повтори «Лучше не помнить!» Ганин упрямо сказал. «Хочу! Я хочу знать! Как можно жить иначе?» Вишу погрустнел. «Хочешь? Много жизней! Много беды! Хватит последней жизни! Знаешь, и все! Довольно! Знать — это ощущать!» «Могу я желать зла другу?» Андрей улыбнулся. «Нет. Хотел бы ты помнить боль, помнить смерть, ты хотел бы? Я расскажу тебе, как пулемет немца вогнал в твой живот пули. Хотел бы чувствовать это, выть, кататься от боли на грязном полуме Цанбата, но аржу Все это было. От живота не осталось. Его самого не стало. А ты еще жил, Аржу. Долго, целых три дня. Они превратились в вечность. Хирурга молил, убей. Не смог убить старый доктор. А ты все не умирал. Конец был такой й я ж к и й с невыносимой болью!» Голос Вишу дрожал. Ганин молчал, слушал. Он повидал войну, но чтобы с ним такое, он не хотел верить. Вишу вздохнул, отвернулся. «Я рыдал у твоих ног!» Сказал он почти плача. «Ты был у моих ног?» «Да, поверь, так и было. Много и много раз. Ты еще хочешь знать о прежних своих жизнях? Или рассказа хватит?» Ганин медлил с ответом. К ним подошли слуги, с поклоном подали лук. Ганин привычно взял. «Помнишь?» — спросил Вишу. «Откуда?» «Это Гандила». Он твой. Всегда только твой. Что я с ним должен делать? Осторожно спросил Ганин. Наложи стрелу. Натяни. Я укажу цели. Вон куст. На нем сидит ворон. Видишь его? Вижу. Возьми стрелу и прицелься. Ганин согнул лук. Разнесся тревожный гул. Вишу успокоил Арджу. «Гандила имеет голос. Что ты видишь в прицеле?» Ганин четко сказал. Глаз ворона. «Лучший учитель был!» Печально вздохнул Вишу. «И ты был стрелок редкий. Ну что медлишь? Стреляй!» Тонко запела стрела. Ворон упал с ветки. вишу обнял андрея сказал ты готов аржу к войне нет пока лишь к турниру особому он покажет с кем воевать будем определит врагов тебя я не выставлял побудешь пока гостем никто тебя не узнает saraspatin jao sang tatujayam u d